Эпилог Жизнь постепенно возвращалась в прежнюю колею. Рождество принесло нам много работы, и до начала января мы проводили время в основном в могильнике, сколачивая новые гробы или в беседах с новыми клиентами. В холодное время и призраки, и их скорбящая родня становились особенно капризными чудесному воскрешению валентайна никто казалось не удивился что от гробовщиков ждать пожала плечами старая леди фароу пришедшая внести ежемесячную плату за будущие похороны воскрес и ладно а то кто меня хоронить будет вы что ли хиловато вы мистер хейзел уж простите за прямоту я женщина дородная мне нужен кто- то посильнее «Обещаю завтра же отправить его заниматься боксом», — расхохотался Валентайн. «Спасибо, леди Фарроу. Доброго вам здоровья и заходите еще». «Уж надеюсь, в следующий раз зайду уже в деревянном платье», — усмехнулась она. «Буженек-то, небось, заждался на том свете. Да и дети уже ждут не дождутся, когда освободится дом». Она повздыхала еще немного и ушла. Помените мое слово, Дориан. Эта леди переживет и вас, и меня», — фыркнул Валентайн. «И пока она жива, мы с вами обеспечены обедами до конца года. Кстати, не желаете сходить в паб?» Всё вернулось на круги своя, и все-таки оставалось еще кое-что, что меня беспокоило. Эмилия наотрез отказывалась брать от меня хоть что-то, кроме самого необходимого. С одной стороны, я понимал ее желание не быть обязанной сверх меры. С другой, раздражался из-за того, что у меня были средства и желание ими распорядиться. Если упрямство Эмилии в отношении её самой я еще мог понять, но в отношении Анны... В итоге я решил пойти на крайние меры. И вот... За обедом я посвятил свои планы самого коварного и безнравственного человека в своей жизни. Валентайн выслушал меня и хмыкнул. «Я вам обязан, и не расплачусь, наверное, никогда. Поэтому с удовольствием помогу хоть как-то». Мне захотелось его чем-то стукнуть. Он отчего-то вбил в голову, что именно передо мной провинился до конца жизни и время от времени приходилось брать его за воротник и доходчиво объяснять, что это не так. Но сейчас мне было даже на руку, что он так легко согласился. Прежде он был не в восторге от появления Эмилии в моей жизни, так что это был еще и шанс, наконец, познакомить двух важных для меня людей. Валентайн разговаривал с Ээмилией без меня, рассыпался в комплиментах, раскланялся, Выложил на стол гостинцы и увел ее в другую комнату. Мне же досталась лучшая часть нашего плана. Катать Анну на закорках по двору, чтобы им не мешать. Не знаю, о чем они говорили и какими дьявольскими методами Валентайн Эмилию убеждал, но к концу этой встречи Эмилия согласилась принимать у меня небольшую ежемесячную дотацию. В первую очередь на нужды Анны и её здоровье. «Когда она окрепнет, мы сможем отправить её в пансион для девочек», пообещал я, глядя, как теперь уже Валентайн возится с девочкой. «Какое счастье, что он не видит в ней своего убийцу», проговорила Эмилия не в проследив за моим взглядом. Я покачал головой. «Нет, гораздо большее счастье...» То, что Анна не помнит, что творил Пхута, находясь в ее теле. И, надеюсь, не вспомнит никогда и проживёт счастливую жизнь. «Спасибо вам, Дориан», — она крепко сжала мою ладонь. Назад мы возвращались сквозь метели туман, но на сердце было тепло. «Я думаю, не стоит ли мне пригласить их переехать в мой дом?» «У меня так много места!» Валентайн покачал головой. «Женщина, мой друг, натура тонкая. Спугнуть проще простого. Так что я бы посоветовал вам оставить все идти своим чередом». «Что вы такое говорите?» вспыхнул я. «Она мой друг!» «Да-да», рассмеялся он и увернулся от подзатыльника. «Все так поначалу говорят». За это он поплатился снежком в затылок. Некоторое время мы с хохотом перебрасывались снегом, пока он не повалил меня в сугроб. Я перевернулся на спину, пытаясь отдышаться. Над нами светили удивительно яркие для лондонской зимы звезды. Мягкий снег обволакивал, как пушистая перина, и мне было легко и хорошо. Конец.